Глава 36. На следующий день мы выехали к широким возделанным полям, и ту ночь впервые за долгое время провели в таверне: Мы больше не прячемся. Газета покачал головой. Это главная дорога в Мирае. Мы заставим Парла и его первого министра понервничать, потому что они не сразу нас заметили. Пусть тревожатся, что люди с такой легкостью разъезжают по их дорогам. Вдобавок, те, кого нам следует опасаться больше всего, остались в наволе. И потому мы воспользовались огромными ваннами, которые грелись позади таверны, а позже тщательно вымытые сидели в зале, играя в Скуро и картолетше. Мне нравилось играть в Скуро с его восходившими и падавшими принцами, тройными парами любовников и переменчивыми ворами. Монеты и замки, мечи и кубки – Но играть в карталеджа означало играть не картами, а игроками. Мирайцы поменяли масти, и у них были жезлы вместо мечей, а вместо замков – деревья. Я до сих пор не узнал причины. Быть может, они хотели, чтобы игра оказалась более мирной? И поскольку мы находились в Мирай, то играли мирайской колодой. Кон за коном набирали карты и очки, в зависимости от масти принцев. Принцы деревьев уступали принцам жезлов, которые уступали принцам монет, которые, в свою очередь, уступали принцам кубков, а затем вновь поднимались по мостям, пока деревья опять не начинали править всеми. У Казеты была весьма потрепанная колода. Луго кинул на нее взгляд, полный презрения, и достал собственную. «Не доверяешь?» — спросил Казета. «Даже Давика разглядит краб», — ответил Луго. Мы будем играть моей колодой. Хорошей, чистой. И он раздал семьдесят семь карт. Мы выбирали, меняли, делали ставки и вообще приятно проводили время. Казета ужасающе везло. Он снова выиграл и Луго покачал головой. — Не понимаю, как ты это делаешь. — Жульничаю, — ответил Казета. — Знаешь, старина, некоторые люди наслаждаются игрой в карты, не оскорбляя мастерства. «Жульничество и есть мастерство», — сказал Казетта. «Ты знаешь, о чем я». «Чи?» «Если в игре стоит выигрывать, значит, в ней стоит жульничать», — сказал Казета, тасуя карты. «Я не согласен», — возразил я. «В чем смысл игры, если игроки не соблюдают правила? В чем состязание?» газета рассмеялся. «Ай, Давико, это глубокий вопрос, глубокий как лазурь. «Вы не можете хотя бы однажды довериться Сиа Фортуне?» – спросил я. «Даже в чем-то столь малозначимом, как карточная игра?» «Сиа Фортуна – мерзкая сучка», – ответил газета, раздавая карты. «Лучше поколотить ее хорошенько, иначе может укусить». «А как насчет воли Амо?» «Воли Амо!» – фыркнул газета, оттасуя карты. «С кем я говорю? с ка Дерегулай!» «Или жирным хреном Горогацу?» «Называйте, как хотите», — сказал я. «Боги, фаты, фортуна — есть такие вещи, как случай и удача, и вы знаете, что я имею в виду». «Я знаю, что вы имеете в виду, и вот что я вам отвечу, Давику. Сия фортуна — слишком вздорная госпоша для таких, как мы», — он погрозил пальцем. И не следует за ней увиваться, потому что она непременно протянет руку, чтобы вознести тебя, а потом покажет скользкую ладонь. Он теперь раскладывал свои карты. Открыл принца шутов. Карталеджи — это игра с фортуной. Но что значит выиграть в карталеджи? Это все равно, что шлепать сия фортуну по заднице, пока не подчинится. «Никто не управляет сия фортуной», — возразил я. Такова ее природа, ее сущность. Она не подчиняется людям, она не в нашей власти. Это напоминание о смирении, потому что мы не боги, мы люди. Казета поднял глаза. «Вы так думаете, серьезно? Думаете, у вас нет власти над этой дамочкой? Она либо с вами, либо против вас, — твердо произнес я, — но не в вашей власти». Казета задумался, трогая карты, пробегая пальцами по их краям. Задержался на одной, потом на другой, и, наконец, сделал выбор. Выложил карту на расщепленное дерево стола. Это была урула, море, вздымавшееся огромной волной над берегом. Вот, сказал он, давайте сыграем на понимание. Мы все еще играем? Мы всегда играем, резко ответил он. Предположим, что море — это фортуна. Сегодня могучая и сердитая, иногда поглощающая целый город, как в древности на волу. А завтра — голубая и покладистая, зовущая пройти под парусом по ее мягким грудям. Возможно, бывают времена, когда мы полностью в ее власти, в ее синих глубинах, которыми не можем управлять. Но именно это я и имею в виду. Казета взглядом заставил меня умолкнуть. «Бык кидается на тени. Вы слушаете меня, Давико. А что насчет моря у побережья Наволы, где по отмелям бродят журавли? Вы замечали, что в тех местах вода не только из океана? Иногда она соленая, иногда пресная». «Да, из-за каскада Ливии, нетерпеливо ответил я. «Воды смешиваются в устье и реки «Именно так морская вода с пресной, сладкой водой из глубокой рамильи». — Луго, разыграй, пожалуйста, реку. Луго с подозрением посмотрел на казету. — Ты снова жульничаешь. Мне не нужно жульничать, чтобы прочесть твои карты. Давай сюда реку. В любом случае только она имеет смысл. Одарив его очередным мрачным взглядом, Луго выложил карту. — Замечательно. Давайте назовем эту реку Дечизу. Человеческие деяния. «Море Асия Фортуна, река Ильдычизу. Он махнул мне рукой. «А теперь Давика выложит город Жезлов». «Вам известны все наши карты?» Спросил я. «Вы подглядывали, когда их раздавали?» «Мне не нужно подглядывать». «Это не ответ». Казета раскладывал карты на столе. «Итак, здесь, в городе в царстве человека, мы видим речной поток и морские приливы. А вот тут они встречаются». Таким образом, у нас есть человеческие мечты, занятия и жизни. Он коснулся города. Забавно, что мы часто строим города в тех местах, где река впадает в море. Случайность ли это? То, что там часто собираются человеческие стремления. Думаю, ты вяжешь узлы в своей косе, сухо заметил Луго. Сфай, кто заплетет эту косу? Казета открыл семерку кубков. Не я, маэстро. Луго положил восьмерку сверху. Казета подтолкнул стопку кубков к реке. «Итак», — сказал он, — «если возьмем наши кубки и отправимся в устье реки, что зачерпнем? Пресную воду или соленую?» «Зависит от времени суток», — ответил я. «Если сей час прилив соленую, если отлив пресную?» Именно так, на мой взгляд, и работает госпожа Фортуна. Она всегда рядом и оказывает сильное влияние во время прилива. Но пресная вода – это постоянное давление всех человеческих дечизо. Это мы, и Давико. Это мы стараемся и толкаем. И иногда дечиза оказывается больше, и сильнее и отталкивает фортуну. И вся вода в устье реки становится пресной. Я задумался. Нет, я полагаю, вы ошибаетесь. Океан поглощает пресную воду. Она растворяется в нем, и в конечном итоге вся становится соленой. «Фортуна всегда рядом!» Казета смерил меня взглядом. «Должно быть, жирный Горогатсу обожает вас. Вы слишком хорошо усвоили его уроки!» И он насмешливо произнес дрожащим голосом. о, -о, -о Все старания бесполезны, ведь море слишком велико! Слишком велико для таких, как я! Ай-яй-яй!» Сия Фортуна поступит, как ей вздумается. ама в небесах!» «Ай-яй-яй!» Он покачал головой. «Подумайте, Давику, еще раз взгляните на устье, где воды встречаются и смешиваются. Да, есть места целиком и полностью принадлежащиеся фортуне, и если вы решите переплыть на корабле глубокое море, то окажетесь в ее власти. Точно так же, как если решите носиться по улицам с завязанными глазами, то рано или поздно обязательно врежетесь в камень. «Кому такое придет в голову?» «Действительно, кому?» Казета выложил еще одну карту с кубками вслед за картой Луго. «Вы ведь пользуетесь своими глазами, верно? И потому лишь изредка врезаетесь в стены и отделываетесь синяком вместо сломанного носа». Луго выложил валета кубков и взял скрытую карту. Расклад определенно клонился в мою пользу. У меня был король кубков, а партнеры собирали кубки для меня. Кроме того, у меня был убийца. Если только у Казеты или Луго не окажется наложницы, я вот-вот получу сильные карты. Казета продолжил. «Но почему вас так занимают бурные моря судьбы, Давико?» Он постучал по речной карте. «Почему не идти вдоль реки? Вверх по течению, подальше от моря. Если забраться достаточно далеко, победу одержит не Фортуна, а Дичизу. «Что сделает море, если я размещу свою башню здесь?» Он взял скрытую карту и выложил белую башню, которая для меня ничего не значила. «Море до нее не достанет. Здесь в моей власти все, а в его ничего». «Везде есть место случаю», — сказал я. «Чи?» Казета налил себе вина из кувшина и отсультовал мне. «Не сия фортуна решает, подниму ли я этот стакан, не она говорит мне, пить или нет!» Он сделал глоток. «Это царство дичи за фортуны, и я предпочитаю жить в нем!» «Думаю, ваша метафора слишком проста. Однако я выпью снова, и снова сия фортуна не вмешается!» «Мы сыграли еще один кон!» Луго переставил карты в руке. Судя по выражению его лица, он, когда брал белую башню и выкладывал королеву червей, ждал случая разыграть башни и города. «Да, Вика прав», — сказал он. «Мы стоим одной ногой в каждом царстве. Это как город. Иногда река сильная, иногда прилив высок. Они оба нас касаются». Казета поморщился. «Сфай, мы обладаем огромной властью». В нашей власти накрыть стол, за которым отобедает сия фортуна. И чем больше мы практикуем дичизу, тем больше наше влияние на нее. И тем больше она любит нас, когда садится за стол. Фортуне нравится работа, планы и намерения. И иногда, иногда пресная вода разливается, и вся гавань наполняется нашими поступками. Вот как я это вижу. Он открыл наложницу рядом с королевой червей. Наложница была единственной картой, способной дать отпор моему убийце. Я постарался скрыть радость. «Это нельзя делать постоянно», — возразил я, беря очередную карту и делая равнодушное лицо. «Королева кубков. Теперь у меня король, королева и валет. И по-прежнему есть убийца». «Неужели?» — спросил газета. «Ничто не может постоянно идти в соответствии с планом», — сказал я. «Допустим. Но многие люди полагают, что раз это сложно, значит, вообще не нужно этого делать». Выражаясь словами Горогацу, нет смысла бороться. Он вскинул руки, будто в молитве к небесам. «О горе, сия Фортуна, не любит меня! О горе, сия Фортуна, повернулась ко мне спиной!» Его лицо стало жестким. «Госпоже Фортуне, нет до нас дела! Вот она здесь, а вот ее нет!» Я убил 50 человек, и многие из них винили судьбу. Я убил 50 человек, и думаю, госпожа Фортуна действительно раз пять направила мою руку. И я ей за это благодарен. Теперь вы утверждаете обратное тому, что. Погрозив пальцем, газета перебил меня. Однако в других случаях, в случаях, когда она обошлась со мной, жестоко, очень жестоко, я был наготове. Он отчеканил, тыча пальцем в стол. «Я был на готове. Вы понимаете, Давику? Не могу утверждать, что убью 100 человек или тысячу, но думаю, у меня хорошие шансы убить 60 вовсе не благодаря удаче». Он открыл короля червей и раскинул королевское семейство венером. «Готовиться — это одно, но, полагаю, вам все-таки требуется немного удачи, чтобы победить». Я выложил короля кубков и его семейство, старшую масть в этом коне. Как сейчас. Сия Фортуна и мое планирование. Я выиграл». Луго недовольно фыркнул и положил карты лицом на стол, признавая поражение, но Казета лишь вздохнул. «Нет, Давико, вы готовитесь и потому имеете больший шанс выиграть. Но Сия Фортуна слишком ветрена». Вот она здесь, а вот ее нет. Если полагаетесь на ее помощь, то уже проиграли. Я хочу сказать, что победу всегда нужно украсть. Ее приносит не благосклонность фортуны, а ваши собственные действия. Вы должны вырвать победу из ее рук, должны захватить ее и оставить фортуну ахать девица вашей ловкости. И все же в этот раз она была благосклонна ко мне. — сказал я, указывая на карты. «Она была благосклонна к вам, но я хороший вор». И с этими словами Казета положил убийцу на моего короля кубков. «Это была моя карта!» — воскликнул я. «Я держал ее в руке!» «Была!» — любезно согласился Казета.